Глава двенадцатая. «Расскажи мне об Индии», — попросила она. Саджан помедлил, прищурившись, глядя вдаль. «Полагаю, что ты не удивишься, услышав от меня фразу, что Индия — мое самое любимое место на Земле». «О, как неожиданно!» — рассмеялась она и окинула своего спутника лучистым взором. При этом она разбрызгала вокруг себя переливающиеся искорки озорного веселья. Парень внимательно посмотрел на собеседницу и рассмеялся в ответ. Аня восхищала его своей непринужденностью. Ее веселье было искренним и заразительным, отчего девушка казалась неугасимым лучиком вселенского счастья. Заметив изучающий взгляд Саджана, она внезапно посерьезнела. — Полагаю, что это не все, что ты можешь рассказать мне об Индии, — деловым тоном отметила она, явно ожидая более развернутую версию повествования. Саджан добродушно ухмыльнулся и решил поведать о своей родине. Боюсь, что я не скажу тебе ничего нового, сообщив, что по численности населения Индия занимает второе место в мире после Китая и уже начинает претендовать на первое. Торжествующий взгляд Ани поведал о том, что она осведомлена об этом. «Да, я знала это», — кивнула она. Саджану совсем не обязательно было знать, что девушка еще вчера решила поинтересоваться Индией и несколько часов просидела в интернете, черпая оттуда информацию. Зато это позволило ей плеснуть эрудицией. «Я думаю, что не ошибусь, если добавлю, что у вас в стране проживает больше миллиарда человек. А дабы быть точной, более 1 миллиарда 200 миллионов, и численность населения продолжает стремительно расти. Кстати, таким образом, количество жителей Индии составляет одну шестую от общей доли населения всего земного шара. Неплохие показатели. Ага, это был хороший ход с ее стороны». Парень внимательно посмотрел на нее и склонил голову в знак согласия. Аня восторжествовала, стараясь не выдать лукавую улыбку. — Да, ты права, Индия является одной из самых густонаселенных стран. А общегосударственными языками являются хинди и английский. Он снова кивнул, заинтересованно глядя на спутницу. Длинные тенистые аллеи вели молодых людей вдоль фонтанов и клумб, но ни Саджан, ни Аня не замечали этих красот, полностью увлеченные разговором. «Но ты, наверное, даже не догадываешься, что Индия – единственное место на Земле, где живут рядом тигр и лев», – сообщил он, справедливо полагая, что девушка вряд ли знала об этом. «А обезьяны настолько многочисленны, что бесстыдно появляются в городах и безобразничают. Но так как они считаются священными животными, то людям приходится потесниться». Девушка поджала губки, не желая показывать, что этого в интернете не было. Но зато там много чего было про священную реку Ганг, в которой совершают омовения индуисты, и над водами которой развеивают прах усопших. всопших. Много чего было написано и про высочайшую горную систему земли Гималая и про горы Каракарум. Именно горы наделяли Индию альпийским рельефом и ледниками на горных вершинах. Зато об индийских храмах... Можно было говорить бесконечно, и воображение девушки было покорено этими величественными древними сооружениями. Она вообще любила все древности, благодаря чему Индия, Египет, Италия и Греция часто являлись предметами ее любопытства. Расскажи мне о храмах, попросила она, зная, что никакие сухие и сжатые статьи Интернета не сравнятся с рассказами уроженца Индии. Саджан задумался, окунувшись в сказочный мир древней цивилизации. Ему предстояло передать тот колорит, которым была наделена его родина. «Для того, чтобы понять Индию, в ней надо побывать», – бесхитростно ответил он, и провел пятерней по волосам, пытаясь подобрать слова, которыми можно было бы воссоздать все буйные краски жизни, насыщающие традиции его страны. Перед Саджаном стояла нелегкая задача поведать Анне о храмовых комплексах, история которых уходила своими корнями в глубокую древность. Еще задолго до нашей эры в Индии широко развернулось храмовое строительство, связанное с распространением индуизма. Индийские храмы многоступенчаты, и в них символически передана идея постепенного восхождения к небу. Аня зачарованно слушала об индийских магараджах, о несметных сокровищах, величественных храмах, и ощущала, как ее сердце наполняется любовью к этой прекрасной стране. Рассказ Саджана был завораживающим. Парень с таким вдохновением рассказывал о своей родине, что у Ани возникло ощущение, что она побывала в этой стране, живущей согласно древним и таинственным традициям. На какой-то миг она даже почувствовала себя индийской принцессой, но потом иные образы захватили ее сознание. Многолюдные города, огромные чайные плантации – Богатства и нищета этой далекой страны. Все сплелось ажурным кружевом в воображении девушки, навеки покоряя ее сердце своей загадочностью. Саджан же, мысленно вернувшись в родные края, даже забыл о том, что между Россией и Индией пролегли тысячи километров. Несмотря на это колоссальное расстояние, он, казалось, уже был там. Жестикулируя, он бурно рассказывал о красотах древних храмах, о традициях и обрядах, позволяя Ане проникнуться любовью к его далекой родине. «Твоя страна очень красивая», — заметила Аня, мечтательно глядя на пруд, возле которого они оказались. Аня не терпелась подойти поближе к воде. Она сошла с дорожки, посыпанной гравием, и сняла туфли, ступив на шелковистую траву. Нежная зеленая поросль, касаясь щиколоток девушки, привела молодых людей под семь плакучей ивы, склонившейся над водой. «Ты обязательно увидишь Индию», — произнес Саджан, взяв руку Ани в свои ладони. Он ласково погладил ее запястье и, слегка склонившись, тронул губами длинные пальчики своей спутницы. Робкие первые капли дождя потревожили зеркальную гладь пруда, разбросав по нему множество разбегающихся кругов. Ива пока еще могла спасти молодых людей от непогоды, но обещать свою защиту надолго она была не в состоянии, так как весенняя гроза сулила проливной дождь. Однако влюбленная парочка не замечала начинающегося дождя. Саджан нежно коснулся щеки девушки, проведя по ней кончиками пальцев. Затем он зарылся пальцами в ее густых золотистых волосах и приблизил ее лицо к своему, чтобы припасть пламенным поцелуем к губам Анны. Хоть девушка и понимала, что после того, как руки парня властно привлекли ее последует поцелуй, Но все же она инстинктивно дернулась от нахлынувшего на нее невероятно сладостно щемящего чувства. Она и не думала, что поцелуй может дарить столько блаженства. Голова Ани закружилась от избытка чувств, и она, еле сдержав стон наслаждения, прикрыла глаза, утопая в пьянящей истоме, охватившей все ее существо. Ей казалось, что в мире нет ничего и никого, кроме них двоих под этой раскидистой ивой. И нет ничего, кроме этого поцелуя, который проник в ее душу нежным соцветием любви и коснулся сердца, обжигающей страстью. Губы Саджана были ласковыми и в то же время настойчивыми, и девушка растворилась в неге неимоверного счастья. Этот поцелуй позволил влюбленным забыть о времени. Даже настойчивый дождь, стекающий по намокшим листьям ивы, не мог заставить их вернуться к реальности. Когда же они, наконец, разомкнули объятия, то обнаружили, что дождь немилостиво льет, как из ведра, уже давно намочив их. — Кажется, мы вымокли, — улыбнувшись, заметила Аня и провела рукой по мокрым волосам Саджана. — Это хорошая примета, — заверил ее парень, не отрываясь, глядя на возлюбленную, будто хотел навеки запечатлеть ее образ таким, каким он был сейчас, беззаботным, лукавым и романтичным. — Будем надеяться, — рассмеялась она. — Если бы каждый раз, как я попадала бы под дождь, случалось бы что-то хорошее, то я была бы самой счастливой девушкой на свете. — Ты будешь такой, — кивнул головой ее спутник. — Я тебе это обещаю.